Глава шестьдесят Александра. Мирасов провел с нами ужин. На мой взгляд, даже немного оттаял, что ли. По крайней мере, он искренне наслаждался обществом Алима, а тот, привыкнув немного, кинул Расула в ванную комнату, чтобы тот показал ему, как умеет плавать в ванной. «Алим, боюсь, наша ванна слишком маленькая для Расула. Он видишь, какой громадный?» Алим, немного подумав, выдает. «Надо море. Обязательно поедем, когда вода в море будет теплой, да?» Раскрываю объятия. Алим бежит послушно, обнимает. Весь вспотел, пока носился, прыгал и скакал. Сынишка прижимается и горячо громко шепчет на ухо. «Спроси, он будет на море?» Из всего увиденного делаю вывод, что Мирасов Алиму понравился. «Я думаю, надо спросить, какие у него планы». «Спроси!» — требует Алим. Расул внимательно наблюдает, не говорит ни слова, просто жадно впитывает, как губка. «Алим хочет на море, глажу сынишку по спине. Устал, наверное?» «Нет, не устал», — отвечает упрямо, и через минуту уже сопит у меня на плече. «Я уложу его спать и вернусь», — говорю шепотом. Мирасов кивает, сразу же надевает жакет и пиджак. «Прячется, что ли?» «Так я уже поняла, что ему пришлось несладко, но не буду же я его останавливать». У меня задача поважнее — уложить Алима спать. Перед этим приходится обойти лабиринт из разбросанных игрушек. Осторожно опускаю сынишку, он немного ёрзает. Я оставляю только маленький ночник в виде краба и ложусь рядом с сынишкой, терпеливо жду, пока он уснет. Сама едва не засыпаю. Сквозь полудрему кажется, что тихо хлопает дверь. Нет, показалось, наверное. Встав осторожно, сдвигаю игрушки, решив, что уберу их позднее. В голове столько вопросов крутится, не терпится задать их рассулу. Вот только на кухне пусто, в квартире никого. Ушел. Даже «до свидания» не сказал, говнюк невоспитанный. «Фу, таким быть просто фу!» «Ну и вали, козел!» — шепчу матерясь себе под нос. «Сто лет без тебя жили, еще столько же проживем!» «Да пошел ты!» «Настроение почему-то портится!» Я закрываю дверь на все замки, прибираю посуду, перемывая ее тщательно. Потом с осторожностью сапера собираю игрушки, чтобы не разбудить Алима. Можно спать. Но вместо сна я лежу и в потолок пялюсь, в пятна света, пляшущие на потолке через тюль. Подвожу итоги дня и чувствую себя паршивым дельцом. У меня дебет с кредитом не сходятся. Я словно и потеряла, и приобрела больше, чем могу вынести за один день. И между этими попытками разобраться, что в моей ситуации есть хорошо, а что есть плохо, витают мысли о Расуле. Что с ним стало? Почему так? Он в неприятности попал? Ни одного ответа. Все глубже запутываюсь в мыслях о недостойном. У меня даже мелькает мысль «позвонить Кристине». Ее муж Булат дружил с Расулом раньше. Может быть, и сейчас дружит. Семейная пара в курсе происходящего. Но потом меня притапливает стыдом. Я сама перестала общаться с Кристиной, просто перестала отвечать сначала на звонки, потом списывала на занятость, потом сменила номер. Я перестала с подругой общаться только потому, что ее муж был близок с Расулом. Мой страх и нежелание впускать его в свою жизнь достигли таких размеров, что я даже с близкими себя общения лишила, лишь бы не пересекаться, даже случайно. «И вот какая случайность!» Захаров привез меня прямиком к заведению Расула. «Помпезный ресторан принадлежит ему, значит, дела у Мирасова идут хорошо». Столько вопросов, ни одного ответа. Кое-как засыпаю. А следующим утром мне позвонил организатор выставки и выразил глубочайшее сожаление, что мое участие на выставке было отклонено, и вместо моих работ возьмут другого фотографа. Что значит все отменяется? Я отменила все прочие мероприятия, примчалась в столицу только ради этой выставки. Все же было решено. К сожалению, возникли обстоятельства непреодолимой силы. Мне искренне жаль. Я чуть не разревелась от обиды, но все-таки ответила, стиснув зубы. Мне будет нисколько не жаль, когда ваша организация будет прозябать в безуспешных попытках привлечь меня к участию, ни сейчас, ни в скором будущем. Я сбросила вызов, чтобы не выслушивать блеющие оправдания и пышные, но бесполезные извинения. «Как же так? Как так? Только вчера мы уточняли детали!» Под ресницами все-таки собирается горячая влага. Не желая расстраиваться еще больше, я зову Алима гулять. В момент, когда сынишка уже одет, я в попыхах натягиваю пуховик, чтобы не мучить сынишку ожиданием. «Кто-то начинает звонить мне». «Выбегай!» — открываю дверь сынишке, хватаю сумочку и телефон. «Перезвоню позднее». Перезванивать не приходится. Звонящий чрезвычайно упертый, ему удается дозвониться до меня, когда мы уже направляемся к детской площадке. Захаров Никита Владимирович. «Алло! Доброе утро, Сашенька!» — говорит тепло. «У меня оно весьма доброе. А как у тебя дела?» Червячок смутных подозрений шевелится у меня в груди. «Нет! Нет же! Нет!» И когда Захаров задает следующий вопрос, ответ уже висит созревшим плодом где-то внутри. Остается только сорвать его и попробовать на вкус. Уверена, мне не понравится. «Как дела с выставкой, Саша?» — уточняет Захаров. «И больше ничего не нужно говорить. Я понимаю, это он... Это он сделал... Выпнул меня, вышвырнул как мусор...» Внутри все закипает. Я сердито топчу снег на площадке, растаптывая собственную дорожку в рыхлом снегу. Нутро накаляется гневом, но выплескивать не имею права. Оказывается, у Захарова связи и влияния реально большие, если он вот так, по щелчку, смог все отменить. Или он это все и организовал? Ведь меня взяли в последний момент, на место другого. «Вот так удачно совпало!» и командировка по бизнесу Захарова, и выставка с моим участием. «Все отлично, Никита Владимирович. Пришлось кое-что отменить, но у меня крупный контракт за рубежом, поэтому я рада еще немного отдохнуть, встретиться со старыми друзьями», — говорю с улыбкой, растягивая гласные. «Извините, Алим что-то тянет в рот, не могу говорить», — и сбрасываю вызов. «Мудак! Решил, что я прогнусь? Вот хрен тебе!» Нет, не нравится мне здесь, зря приехала только. Лучше бы со строителями воевала и выносила им мозг, бурчу себе под нос. А Святик же хотел мне что-то рассказать про Захарова, но я его слушать не стала. Отвлекаюсь от мужиков-мудаков на сыночка, а сама сетую. Он так на Мирасова похож. У моей сладкой булочки даже характер и гонор начинает проявляться, как у Расула. Неужели таким же нелюдимым и с черной душой вырастет? Нет, не хочу в это верить. И оставаться здесь тоже не хочу. Погуляем еще немного и обратно. Куплю первые же билеты. Вернемся в свою привычную и понятную жизнь. Помирюсь с Сахарком, вновь валюсь в свой бешеный ритм. Мысли прерывает входящий звонок с неизвестного номера. Готовлюсь отвечать и отбиваться ото всех. В динамике звучит голос Мирасова. «Привет, это я, Расул. У тебя как с графиком на лето?» «Что?» «Алим говорил про море. Мой менеджер составил список самых кайфовых и безопасных курортов, где с детьми будет интересно», — объясняет терпеливо. «Так что у тебя с графиком? Уже известно?» «Ты серьезно?» — ахаю. «Вполне. Лето не подходит? Давай другой сезон рассмотрим». «Обалдел, что ли?» «Алим же хочет». «Я занята, работаю плотно, до самых седин. Такой ответ тебя устраивает?» «Ты чего злая такая?» «Общаться по-человечески научись, Мирасов. Здрасте, до свидания. Потом поговорим. Пока».